Глава двадцать Покажи меч еще раз, — попросил Варк. — Ты уже видел, — сказал я. — Все видели. Я уверен, что вся армия только и обсуждала, как я прикончил небожителя и забрал его оружие. Теперь уже поздно что-то скрывать. Придется с этим жить. Может, часть моих врагов теперь не захочет со мной связываться, а может, мною заинтересуются другие. Более сильные. Кроме инжи и убитого на днях Терта, осталось еще шесть небожителей. Кто знает, как они отреагируют на новость, что среди них новенький. Знаешь, как зовут этот меч? Варк все никак не отставал. — Флагеллум. — Не запомню, — сказал я. — Мне хватает и корнифекса. — Это твой топор? Ты его называешь Варк, помолчи. «Хорошо. Мы сидели недалеко от берега озера Айнала с передовым отрядом солдат и клановых бойцов, которых я отобрал сам. Все в обычной одежде, без мундиров. Оружие спрятано. К северу отсюда городок Нерск, набитый заводами и фабриками, которые день и ночь коптили небо. А рядом с городом находилась укрепленная усадьба Соколовых с большим особняком, почти дворцом». Это те люди, что наняли отца Гронда убить мою семью, в которой я так долго жил. Возмездие пришло, но только не с севера, а наоборот. Главное узнать, есть ли кто еще в этой кровавой цепочке заказчиков, и почему мы стали целью. Так далеко на севере уже холодно в это время года. Изо рта шел пар. Над гладким озером стелился туман, который постепенно развеивался. «Можно разглядеть лодку с рыбаками». Варк молчал недолго. «У Стаса в детстве была книжка, где перечислялись все небожители и их оружие, которое передается им по наследству. И одно а теперь у тебя. Ты не просто предок, ты... Что со Стасом?» — спросил я. «Надеюсь, ему лучше. Всем бы такого брата». «Ага», — мрачно произнес я. — Мне такого точно не хватает. — Да, он меня столько раз выручал, но с ним все будет хорошо. Лорд Инджа оставил ему своего врача. — Встанет на ноги еще до начала ночи. Варк выделил последнее слово особой интонацией. Ведь на севере Агрании, когда наступает зима, солнце исчезает почти на полгода и становится очень холодно. Я запомнил этот цикл, когда еще сидел в свечке. — А я же еще успел домой заехать, — сказал Варк. — Видел там Мари. Она приехала проведать брата перед началом учебы. А они нашим понравились. Странно, ведь обычно южан у нас не любят, но... — Варк! — тихо простонал я. — Помолчи. Он идет. У берега показался человек в военном мундире. На плече видна повязка с перечеркнутым гербом. На верхней половине какая-то птица, внизу кольцо. Офицер охраны Соколовых, которого я вызвал для встречи сюда с помощью местного почтальона и пустого конверта, на котором было всего одно слово — «утопленник». Он был помечен в записях отца Гронда как спящий агент. Мария перевела про него все. «Капитан Ефимцев», — сказал я. «А, что?» — капитан вздрогнул. «Вы кто такой? Уходите! Это земленаблюдателя Соколова из малого...» «У меня встреча с тобой», — перебил его я. «Это вы от него?» — капитан побледнел и отошел на шаг. «Нет, это точно не он. Откуда вы узнали?» «Уверяю, та история с братом жены — это бред. Чистой воды бред». «Имеешь в виду, когда ты утопил брата жены, чтобы она получила наследство?» «Не очень-то та вода была чистой, насколько я знаю. Это было болото». Капитан замер с открытым ртом. Вот и крючок, на который попался один из агентов. «А сколько таких по всей империи? Отец Грунт знал очень много. И я буду знать не меньше, если захочу этим воспользоваться». «Пока не решил, что делать с записями дальше, но этот агент мне сегодня пригодится». «Но я здесь из-за другого», — сказал я. «Кто сегодня ночью командует охраной поместья Соколовых?» «Сегодня я». «Отлично. Сидишь и плюешь в потолок. Все доклады, что якобы приближается враг, отметай как ложные, а разведчиков отправляй в другие места». Зачем тебе беспокоить хозяина из-за всяких мелочей? — Верно. Капитан кивнул и вспотел, хотя было прохладно. — Он плохо спит в последнее время. — Оружие запираете? — Нет, ведь смена охраны надо запереть, — сказал я. — А вообще, чем меньше охраны, тем лучше. Людям же надо отдыхать. — Верно, — простонал он. — Но если... — Если что? — Ничего. Он вздохнул. — Никуда же не деться от этого. Я кивнул. — А во сколько вы... — А тебе это знать не надо. И если вякнешь кому-нибудь... Я посмотрел ему в глаза. — Никому я, это самое, не вякну. — С тобой отправится человек. Я поднял руку, и ко мне подошел один из бойцов-наемников. Высокий парень из-за грани. Капитан говорил, что он надежный. Отправил бы варга, но Соколов-младший может вспомнить его лицо. «Пусть чувствует себя как дома», — сказал я. «Потом проверю». Капитан передал мне планы поместья и рассказал, что у него было по охране. И пошел назад. Я посмотрел ему вслед и сел у дерева на холодную землю. «Неважно, придаст ли этот капитан» или сделает свою работу, мы нападем в любом случае. У нас преимущество, хотя мы и выступили с небольшим отрядом». «Ну как небольшим? Целая рота стрелков и панцерник, который пригнал Лин. Сам тощий парень был поблизости и игрался с камнем предка. «Там же завод, верно?» Спросил он, как всегда, Тараторе и показывая на клубы дыма на севере. «На котором делают панцерники? Один из трех в империи?» Понятия не имею, ответил я. Верно, Лин, сказал Варк. А ты что-то придумал? Упадете. Лин улыбнулся до ушей. Если это будет не шедевр, то очень близко к нему. Аж несколько идей. Громов, ведь когда мы доберемся туда, то завод тоже будет наш. Как решит, Инжи. Я покажу ему чертежи, и он упадет. Такого нет ни у кого. «Ох, предок, мы им всем покажем!» Линус сжал камень в ладони. «Лучше не забудь про вечер», — сказал я. «Не забуду, будет жарко! Кстати...» Лин начал копаться в карманах. «На панцирнике же хороший передатчик! Будет хорошо работать! Возьмите, вам пригодится!» «Зачем?» Я покрутил в руках наушник, с помощью которого сдавал экзамен. «Хотя стой!» «Можешь передавать приказы на расстоянии», — заметил Варк. «И как я раньше не догадался!» «Сколько их у тебя, Лин?» «Три. Тебе, мне и Варгу». «Сделай штук пятьдесят», — сказал я. «Твоя магия нам пригодится». «О, пятьдесят?» — Лин удивился. «Тут пригодится какой-нибудь из заводов. Сделаю чертеж, выпустят серию. Это уже серьезно». «Теперь тихо! Готовьтесь! Скоро выступаем!» Я прислонился к дереву, прикрепляя техническую штучку к уху. Вроде в этот раз не шипело и не свистело. Через несколько часов начнется. Один быстрый бросок, и мы будем в поместье. Соколовым крышка. Прибывший с нами капитан предлагал план атаки, но я слушал в вполуха. Я вспоминал Громовых первые годы, как жил там. Сейчас никого из них нет в живых, кроме Ильи Громова, который тогда был совсем пацаном и часто ходил Громовым в гости. Он в меня не верил, в отличие от Матвея Громова, который часто торчал у алтаря. «А кто же ты из предков?» Часто спрашивал он перед тем, как кормить черепах. «Хотел бы я с тобой поговорить». Я помнил многих Громовых. Сейчас от них остались только женщины и несколько подростков. Но когда-то это была большая семья, в моих силах ее восстановить. Хотя я и сам не Громов, но я в теле одного из них, во мне их кровь. Мои дети будут Громовыми, как и их дети, род не погибнет. Ну и родичи Климовых из нашего клана тоже не останутся в стороне за свою помощь. Но перед тем, как думать о будущем, сначала надо обезопасить клан. А для этого покончить с теми, кто на нас напал. Среди них отец и сын Соколова. Я плохо их знал, но это неважно. Сегодня они умрут. Но мысли об этом плавно переходили в другие. Я почему-то вспоминал прошлый мир. Тот вечер после казни короля-спасителя. Свой последний. «Как тебя прокляли?» Спросила Ханна, с ужасом глядя на меня. Я встретил ее, пока шел домой. Она возвращалась с рынка, держа в руке корзину с покупками. Сверху лежали сыр, свежий хлеб и яблоки. «В первый раз, что ли?» Я усмехнулся. «После каждой третьей казни так бывает». «Все равно. Это же опасный человек. Надо поскорее сходить к ведьме, чтобы она все сняла». Она с подозрением оглянулась. «А ты был в маске? На тебя все так смотрят». «Мне не нужна маска!» Но давай сходим к старухе, чтобы тебе было спокойнее. Но у ведьмы меня ждали. Кто-то кинулся на нас с мечом. Я прикончил напавшего одним ударом корнефекса. Ханна, беги! — крикнул я. Она побежала, как я и учил. Следующего я разрубил пополам, но кто-то, кого я не заметил, выскочил и всадил мне нож в спину. Я убил и его. Но на этом, кажется, все. Палачу пришел конец. Сначала я упал на колени, потом рухнул лицом в холодный земляной пол. Кто-то подошел ко мне ближе. Я видел ноги в дырявых башмаках. Я поднял голову из последних сил. — Как не повезло! — издевательски сказала ведьма. — Умирать, когда проклят. Ведь теперь твоя душа не переродится. Она отправится в другой мир. «Куда уходят проклятые?» «А за убийство нашего спасителя ты останешься проклят навеки!» И единственное, что я помнил, это как душа покидала тело. Ее вырвало и выбросило в другой мир, где была только темнота, и маленький огонек свечи где-то далеко. Оказывается, я уснул. Стало еще холоднее. Варк сидел рядом над планами и хрустел яблоком. Лин что-то бормотал себе под нос. Ветер донес запах сыра, который ел один из бойцов. В живот будто попал кусочек льда. Это от беспокойства. Тогда я умер, и Ханна осталась одна. И я даже не знаю, что с ней случилось. А если умру сейчас, то куча людей останется без защиты и помощи, которых ждали от меня. Нужно вернуться, но сначала прикончить врагов. «Выдвигаемся!» — приказал я. «Пора!» Передовой отряд небольшой, но в нем я уверен. Они все были на том поле в Норландии и не дрогнули, когда началась атака небожителя. Наемники пойдут в лоб под прикрытием панцирника Лина. Кроме них у меня еще отряд, который тогда нанял Илья, пока я был в академии и получил первый титул от Инжи. Отряд небольшой, но стрелки в нем хорошие. Среди них несколько Климовых и сам Варк, который будет командовать. Они попробуют обойти поместье и забраться на невысокие каменные стены, чтобы обстрелять противника. А я ворвусь в главное здание, вон то самое, обложенное белым камнем, и найду обоих Соколовых. Допрошу их на месте. Я вставил наушник. Он неприятно шипел и хрустел, но голос Лина я слышал. «Громов, я готов!» «Вперед!» Панцирник очень медленно выдвинулся. Впереди него стрелки, идущие захватить ворота. Темно, но огромную бронированную коробку Лина видно хорошо. Скорость могла быть и выше, но двигатель будет реветь слишком громко и перебудет всех раньше времени. А так они не сразу поймут, откуда этот шум. Если стрелки не смогут или их обнаружат, панцерник ускорится и выломает ворота. Там никого, даже не горели большие лампы. Все спят. Если тот капитан сделал свою работу правильно, то мы мирно войдем и возьмем всех тепленькими. Если нет, то будет погромче. Над воротами засветился фонарь, моргая условным сигналом. — Это тот парень, которого я отправил вместе с агентом покойного отца Гронда. — Все хорошо. Можно обойти без панцирника. Но... Раздался отчетливый выстрел винтовки, похожий на громкий щелчок хлыста. Наш парень выронил фонарик вниз и повис на парапете каменной стены. Фонарь потух, когда упал в траву, но наверху загорелся другой. Луч света выхватил из темноты здоровенный панцирник Лина. — Лин, гони! — приказал я и крикнул остальным. «Вперед — Вперед! Магия Лина сработала, он услышал. Бронемашина взревела, выпуская клубы дыма из трубы на корме. Панцерник с высокой скоростью помчался к воротам, разбрасывая позади себя комья земли и траву. Стрелки побежали следом. Окованные ворота вылетели с громким лязгом и отлетели внутрь двора. Панцирник въехал внутрь, выстрелил из боковых орудий и начал стрелять из пулеметов. Я бежал вперед, глядя на стену. Далеко, надо подобраться еще ближе. Кто-то начал стрелять по нам. Пуля задела кого-то из клановых, бежавших за мной следом. Тот вскрикнул. Я сконцентрировался еще раз, видя уже немного покрошенные от пуль камни стены. Все смазалось. И в этот раз надолго. Потом опять стало четким. Я оказался на самом краю стены. Каблуки повисли в воздухе. Я чуть было не начал терять равновесие, но... У меня же есть новое оружие. Красное, блестящее лезвие меча небожителя Терта вытянулось сегментами, и, извиняя как цепь, обхватила деревянную стойку, на которой висел флаг соколовых. Я подтянулся, держа теплую гладкую рукоятку, и вызвал корнифекс. Первый охранник на стене вскрикнул и остановился с глупой мордой. Второй прицелился из винтовки, и я разрубил ему голову топором вместе с каской. Третий выхватил гранату. Я взмахнул мечом, название которого так и не запомнил. Он удлинился достаточно, чтобы достать охранника и пробить тому грудь. Первый солдат бросил винтовку и поднял руки. Я врезал ему локтем по челюсти, вырубая наповал. Разберусь с создавшимся потом. Панцерник ездил по внутреннему двору поместья, стреляя из пулеметов и иногда добавляя из пушки по пристройкам. Охраны было немного, да и они не сильно вылезали наружу. Но некоторые все же наглели. Из третьего окна дворца высунулся ручной пулемет. Стрелок нацелился на подходивших клановых. «Ну не, варга ты сегодня не тронешь». Я присмотрелся к соседнему балкончику. И очень быстро оказался прямо на нем. В ушах зашумело от еще одного переноса вверх. Я выбил хлипкую дверь с ноги и влетел внутрь. В комнате темно, но клинки призванного оружия светили вокруг, как лампы, заливая все красным цветом. Я рубанул топором офицера. Охранника, вооруженного автоматом, я снес мечом небожителя. Пулеметчик оглянулся на меня. Я пнул его в спину и вытолкнул в окно. Он улетел вниз вместе с тяжелым пулеметом. Со всех сторон доносилась стрельба. Кто-то лез на стены, кто-то врывался в выбитые ворота. Повсюду бились стекла. Что-то взорвалось, и здание дрогнуло. Кто-то из наших уже забрался в особняк. На первом этаже только и слышалась стрельба. «Ну -ка, — Ну-ка, пригнулись! — крикнул я, увидев парочку полуодетых слуг, разбуженных боем. Вовремя! Охранник, появившийся за ними, особо не разбирал, куда полить, Еще бы немного, и снес бы обоих. А я осторожно срезал ему голову. — Этот меч начинал мне нравиться. Хорошо подходил для работы палача. Еще трое охранников. Я поднял оружие и скрестил, глядя на противников. В зеркале позади видно мое освещенное красным лицо, черную повязку и призванный меч и топор, которые мерцали, будто радовались в схватке. Охранники переглянулись. «Лучше бегите!» — сказал я. Те послушались, побросали оружие и побежали по коридору. Я пошел наверх. Призванное оружие дрожало еще сильнее. По ощущениям, Корнифекс и тот второй будто соревновались, кто убьет больше. Интересно, а хлыст из моего мира или нет? У палачей такого оружия не было. Стремительный бой уже почти закончился. Мои цели где-то рядом, а стрельбы уже почти не слышно. Лишь изредка раздавались одиночные выстрелы или короткие очереди. Пулеметы панцирника молчали. А я поднялся на верхний этаж. «Мой предок гордится мной!» — хрипел умирающий Влад Громов, тайком выдергивая чеку из гранаты. «Он смотрит на меня прямо сейчас!» «Я хорошо это помню и скоро расквитаюсь с теми, кто в этом виноват. Засевшие у двери охранники даже не успели прицелиться в меня». Я перенесся к ним, как всегда, очень быстро. Оружие звенело, разрубая тела врагов. Мои цели там, за дверью. Все как в тот раз, когда я штурмовал усадьбу покойного Хидара Воронова, что осмелился напасть на усадьбу Климовых. Разве что особняк намного больше и роскошнее. И наверняка меня ждали. — Он там! — раздался отчаянный рев. Кричащий не стал дожидаться, когда я войду. С той стороны раздался грохот стрельбы, а от тонкой двери полетели щепки. Я ждал в стороне. Автомат, судя по звуку, один, и скоро диск закончится. Но все завершилось двумя громкими выстрелами из револьвера. С той стороны послышался топот и скрип, будто кто-то что-то открывал. Я распахнул дверь и вбежал внутрь. На полу лежало два тела, Я окинул их коротким взглядом. Мертвы. С ними потом. А кто-то в офицерском мундире забирался по складной лестнице на чердак, через открытый люк. Я взмахнул мечом, и он, подчиняясь моей воле, удлинился. Тот офицер почти забрался, но оружие обхватило его ногу. И я начал тянуть вниз. «Куда это ты собрался?» — спросил я. Тот уцепился за верхнюю перекладину лестницы обеими руками. Я тянул его на себя. Острый гибкий клинок врезался в сапог. Офицер стонал от боли. Перекладина с треском лопнула, тело рухнуло вниз. Голова ударилась о другую перекладину и сломала ее. Раздался отчетливый хруст. Шея вывернулась под невозможным углом. Дерьмо, ему конец. Но хрен с ним, с этим офицером. Это я должен был прикончить Соколовых, но их убил офицер. Его форма не такая, как у местных, намного более роскошная. Он явно не хотел, чтобы они раскололись. Сильно пахло горелым порохом, хотя дым быстро выходил через разбитые окна. Занавески дергались от ветра, а по полу разлетались бумаги. Я осмотрел тела, лежащие в лужах свежей крови. При таком освещении она почти черная. Первый, тот толстощекий парень, ровесник Инджи Дерайга и его бывший приятель, Он раньше постоянно таскался за будущим наблюдателем. Соколов-младший был убит на повал выстрелом в затылок. В руках он держал еще дымящийся автомат. Этот парень участник той бойни, ведь он обсуждал все эти дела с отцом Грундом. Как убить меня и как напасть на семью? Так что по делам. А вот и старший Соколов, толстяк воняющий потом одежде. Он захрипел. Кровь пузырилась на его губах. Пуля пробила ему грудь. Я опустился рядом с ним на колено. Говори, потребовал я. Он приказал, прошептал старший Соколов. Он приказал убить меня, чтобы я молчал. Он тебя боится. Кто? спросил я. Говори. Он же и приказал. — продолжил Соколов, — чтобы я отправил сына, подсказал, как связаться с одним столичным бандитом, Грондом, чтобы из его рта полилась кровь, но он продолжал очень тихо говорить, чтобы напасть на тебя, пока ты спал, слишком опасным, и пока не узнал... Он захрипел. «Что не узнал?» Я взял его за грудки. «Кто приказал тебе этим заняться?» Старший Соколов посмотрел на меня мутными глазами и прохрипел. «Он приказал. Это он. Он боится. Дарайга. Дер Это его приказ. Дерайга». Глаза закатились под веки, и наблюдатель малого дома замолчал навеки. Я разжал пальцы, и тело грузно упало, громко стукнувшись затылком о пол.